Глава четвертая. Потапов был доволен. Работа над контрактом продвигалась. Самсонов передал согласие на брак от своей дочери и приглашение на ужин через недельку. Как раз и обсудят кое-какие детали договора. Интересно, Евгении понравились цветы и шоколад? Подумав, Алексей ткнул клавишу интеркома. «Марина!» Пригласите ко мне Михаила Юрьевича. Он ждет. Отозвала секретарь. Отлично. Просите. Безопасник вошел, как всегда, чуть не строевым шагом. Вот отчеты по работникам завода Самсоновых. Потом прервал его Потапов. Ты к девушке Топтуна приставил? К девочке? К дочке Самсонова. Несколько раздраженно напомнил шеф. «Да, конечно!» — заверил глава службы безопасности, ругая себя за то, что не прихватил папку с данными Евгении. «Я ей вчера подарок отправлял. Твой топтун не видел, как она отреагировала?» Михаил Юрьевич смутился. Время хорошо перевалило за полдень, и Женя успела устроить скандал родителям и уехать на такси к подруге, выкрикивая нечто бессвязное, Прямо на улице. Ей не понравились цветы? Уловил заминку Потапов. По правде сказать, девушка сегодня пропустила рабочий день и... Чтобы ничего не объяснять, безопасник просто включил видео, на котором заплаканная Женя вываливалась из такси возле дома подруги, обнимаясь с бутылкой. Что это? На лице Алексея проступило брезгливое удивление. «Евгения Самсонова сегодня приехала к подруге. Зашла в квартиру и не выходила». Сухим тоном отчитался Михаил Юрьевич. Потапов молча вернул телефон, потер внезапно проявившуюся морщинку между бровей и уточнил. «И часто она так?» «Ну...» — развел руками безопасник. Не хотелось ему говорить шефу, что вот это безобразие — похоже, реакция невесты на новости о браке. «Так», — жестким тоном сказал Алексей, «приставь к ней своего человека, пусть наблюдает и все записывает. Думаю, информация мне пригодится». «Так вы передумали жениться?» — осторожно уточнил Михаил Юрьевич. Контракт с Самсоновым для меня крайне выгоден. Разрывать его — глупость. А вот прижать будущую жену, чтобы сидела тихо и не лезла в дела, ее отец почему-то считает ее выдающимся специалистом и настаивает на ее участии в совместной работе. Ну а с таким контентом на руках я быстренько усажу женушку в гостиной разливать чай. Молча кивнув, Безопасник вышел и уже в приемный набрал своего топтуна, чтобы еще раз повторить распоряжение. «Все под запись!»